Серия романов о Гарри Поттере «Гарри Поттер и философский камень» 1997 год «Гарри Поттер и тайная комната» 1998 год «Гарри Поттер и узник Скабана» 1999 год «Гарри Поттер и кубок огня» 2000 год «Гарри Поттер и орден Феникса» 2003 год «Гарри Поттер и принц-полукровка» 2005 год, «Гарри Поттер и дары смерти» 2007 год, Джоан Роулинг. В семи романах из серии «Гарри Поттер», написанных за 10 лет, Джоан Роулинг создала вымышленный мир, столь же тщательно описанный и полностью продуманный, как Оз, Нарния или Средиземье, мир со своими правилами, традициями и историей. Хотя Роулинг положил в основу истории жизнь Гарри в обыденном мире маглов, где мальчик сталкивается с разочарованиями и испытаниями обычного подросткового возраста, автор использует бесконечно изобретательное воображение, чтобы создать волшебное царство, где совы доставляют сообщения, картины могут говорить, а возвращение инфернального темного лорда угрожает будущему свободного мира. С каждым томом история становится все мрачнее по мере того, как Гарри готовится к финальному противостоянию с лордом Волан-де-Мортом. Игры в Квиддич уступают место тренировкам по защите от темных искусств, а магия, основной учебный предмет в Хогвартсе, превращается в боевое оружие. Все больше и больше ответственности ложится на плечи Гарри, когда он становится лидером сопротивления против Волан-де-Морта. К заключительной части серии Он больше Генрих V, чем Принц Хелл, как когда его называли до того, как он стал королем. Больше Король Артур, чем Молодой Вард. Роулинг проводит героя через серию проверок и испытаний, даже когда использует флешбеки, перемещаясь назад во времени. И в самом деле растущая эмоциональная мудрость Гарри коренится в его понимании прошлого, как собственной семьи, так и школы Хогвартс и древнего мира волшебства. И без того сирота Гарри теряет на отцов, Дамблдора и Сириуса, и его преследует осознание того, что у него есть странная ментальная связь с Воландемортом. Он должен войти в темный лес, где сражается не только с темным лордом, но и с искушениями в виде гордыни и отчаяния. Серия книг о Поттере глубоко уходит корнями в традиционную литературу и широкоэкранные эпосы от древнегреческих и скандинавских мифов, книг Толкина и Клаева Стейплза-Льюиса до «Звездных войн», от Илиады Гомера и потерянного рая Мильтона до короля былого и грядущего Терренса Хэнбери Уайта и комиксов и киноверсий «Человека-паука». Но Роулинг превратила любовь к классике в эпос, который выходит за пределы источников так же легко, как перепрыгивает через обычные жанры. Роман воспитания, детектив, семейную сагу и народные сказки о героях, которые спасают родину от опасности. При этом она создала серию книг, которые не только увлекают детей и взрослых, но и подчеркивают культурную мощь художественной литературы и жанра фэнтези. Они помогли превратить миллениалов в поколение заядлых читателей и изменили динамику развития фандома. Романы, представляющие собой одну из основных историй взросления в литературе, стали отражением нашего бренного мира, которому угрожают непредсказуемые события 21 века.